Глава 19. Татарское посольство. Разговор на Большом Сходе длился до самого вечера. Много было шума и ропота, чуть до драки не дошло. Особенно, когда узнали бояре, что татарское войско в нескольких днях пути стоит от самой Рязани. Многие откупиться надеялись, а не воевать с татарами, мол, пройдет боты стороной. Но, в конце концов, все вышло, как Юрий и задумал. И послов к татарам решили отправить для отвода глаз, пока помощи дожидаются от союзных князей. И воеводу Нового утвердили. Молод был больно воевода Рязанский, хотя и знаком всем, да много у него завистников оказалось. Не всем боярам по душе пришелся князев выбор. Многие тут за Ингваря стояли и на Тишилу надеялись, Но когда сам епископ Рязанский слово за Евпатия молвил, согласились. Хоть и роптали по углам многие. Поблагодарил Евпатий всех за доверие и обещал его воеводы Богдана не посрамить. А еще не щадить живота своего в бою за Рязань-матушку, если доведется с врагами в скорости схлестнуться. Не успели разгоряченные бояре с гомоном разойтись в темноте по домам своим, ибо темнело уже, зимний день кончается быстро, как прибыл на двор княжеского терема поезд из четырех саней под охраной многочисленной. Глядя из окна терема, Евпатий, который с самого утра не покидал в этот судьбоносный день княжеского жилища, насчитал не меньше сотни всадников, а в предводители их, несмотря на метущийся свет от факелов, опознал сотника Наума. «Значит, это княжич прибыл из Красного». догадался Евпатий, вспомнив слова Юрия о том, что сына его уже вечером ждать следует. А кто же тогда Евпроксию с наследником охраняет, и где, интересно, мой приказчик Макар? Вернувшись с половины пути из Пронска, где он пообщался с Захаром и понимал, как идет сбор ополчения в тех краях, он так и не успел доехать до Красного, куда собирался следом, чтобы узнать, как идут дела у второго приказчика Макара. Никаких вестей от того не было, но с ним был отправлен и Наум, а раз Наум здесь, значит, он должен был знать, что происходит в окрестностях Коломны, и иметь последние сведения от Макара. С этой мыслью Калаврат поспешил вниз. Своему удивлению, спустившись на крыльцо, он увидел не только княжича Фёдора, но и его красавицу-жену Евпраксию, а рядом няньку с малолетним наследником на руках — завернутым в теплый кулек из шерстяных одеял. Позади в темноте толпился еще какой-то народ, который было не разглядеть. «Вот уж не чаял вас всех сразу здесь увидеть», улыбнулся Евпатий, поклонившись княжичу его жене. «Думал Федор, что не станешь молодую жену с наследником на зимней дороге морозить». Но Федор не церемонии шагнул вперед и обнял новоиспеченного воеводу. «Рад видеть тебя, Евпатий», — сказал он, отступая на шаг, — Мы, Морозов, не боимся». А, оглянувшись на красавицу-жену, в песцовой шубе и шапке, из-под которой спускалась длинная черная коса и сверкали голубые глаза, добавил. «Да и Евпроксия меня одного отпускать отказалась. Как велел батюшка мне в Рязань ехать для срочного дела, так все и решили отправиться». «Здравствуй, боярин», — поприветствовала его Евпроксия своим ангельским голоском. «А что за дело-то, знаешь уже?» уточнил Евпатий, еще раз поклонившись жене княжича, поневоле понижая голос и настороженно глядя в глаза Федору. «Нет еще!» — махнул рукой Федор, не заподозрив ничего. «Но, видать, стряслось что-то, раз он меня из красного так быстро назад вернул. Думал, там до весны просидеть?» «Ну, тогда ступайте в терем, отогрейтесь дороги. Там князь вам все и поведает», — сказал Евпатий и, обернувшись, махнул рукой. «Да вон он и сам идет». — А мы не одни, Евпатий, — заявил друг Федор, уже шагая в сторону крыльца. — Мы тебе людей твоих привезли. Не бзыщи, но, думаю, доволен будешь. Макар твой там такого шороху навел. Меня бояре местные еле упросили его увезти с собой. И, не дожидаясь ответа от изумленного коловрата шагнул с Евпроксией на ступеньке крыльца. В этот момент на крыльце возник князь Юрий Игоревич, заключивший сына и сноху в свои объятия. а потом и малолетнего наследника престола, покачав на руках. Но Евпатий уже не смотрел на них, поскольку, обернувшись, узрел перед собой две запорошенные снегом фигуры, выступившие из темноты. В одной он опознал завернутого в зимний ездовой фересь Макара, а вторым был сотник Наум, уже сошедший с коня. «Ну, соколы мои, и как вас сюда занесло?» Перешел сразу к делу Евпатий, слегка удивленный таким поворотом. «Сегодняшний день вышел богатым на неожиданные события. Вас в дальние края дела важные отправили делать. А вы зачем сюда вернулись без приказа?» «Так мы это, Евпатий Львович», — стал оправдываться Макар. «Дела-то все переделали, как ты и велел. Почти две тысячи народу собрали с Наумом со всех окрестностей. Да оружие худо-бедно держать в руках научили. И где же они сейчас?» Уточнил Калаврат, вспомнив, что теперь он воевода рязанский и должен знать, где все его силы находятся, даже такие худые, как крестьянское ополчение. «Поначалу мы в Коломну отправились, как-то и велел», — отчитался Макар, — «а после в Ростиславль. Там пошумели немного, с боярами пришлось э, припираться долго. Не хотели мужиков давать. Да мужики потом разбегаться вздумали». Макар шмыгнул носом, посмотрел на Наума и продолжил. «Вот, спасибо сотнику», — подмогнул. «А после мы лагерь под Коломной построили, где мужиков обученных поселили. А затем в Красный, что стоит на реке, осетр, двинулись. Ты же наказывал княжича навестить. К тому дню помёрзло уже все, и лед почти встал. В окрестностях Красного еще отряд собрали, человек триста. И только закончили, как пришла весточка от князя нашего Федору в Рязань ехать. А он приказал и нам собираться». Наума с людьми в охрану взял, а меня заодно с ним. Ну, не могли мы воле княжеской противиться. Полсотни там ратников оставили, чтобы мужиков в уезде держать до срока, а сами сюда двинулись. «Не взыщи, Евпатий Львович», — вставил слово молчавший до той поры Наум. «С делом Макаров за правду управился. Ежели бы не княжеский вызов, то сами спустя седмицу возвернулись». «Ну, коли так», — подобрел Евпатий, — отправляйтесь по домам завтра дела новые обсудим а поговорить есть о чем дозволю спросить, Евпатий львович не удержался на ум верно ли молва идет что татары на границе нашей появились вот об этом и поговорим завтра не стал скрывать лавврат а еще говорят не унимался на ум тряхнув бородой с которой осыпался снег будто погиб воевода богдан в бою и ты теперь еще наш новый воевода и это верно Кивнул в недоумении Евпатий, о про себя подумал. И когда они только проведать успели? Выпроводив Макара и Наума, Евпатий поднялся в терем и обменялся еще парой слов с князем насчет подготовки отъезда княжича. Но тот уже утомлен сегодня был долгими беседами и хотел провести время с Федором, Евпроксией и наследником, по которым соскучился сильно. Тем более, что вскоре предстояла ему разлука с сыном, а тому дальняя и опасная дорога. «Ступай домой, воевода», — приказал он. «Отдохни, жену обрадуй. Завтра поговорим. Да раньше обеда не появляйся, без тебя справимся. Обозом с дарами Святослав займется, а ты мне до того часа и не надобен. Если дома не сидится, сам придумай, чем заняться. Теперь у тебя хозяйство большое». Калавра, ты сам вдруг понял, как устал за сегодняшний день. Общение с боярами отняло у него все силы. Эти разговоры с доброхотами государственными выматывали почище затяжной битвы. Твоя правда, княже, пойду домой. Когда Евпатий слез коня, уже на своем дворе, бросив поводья конюху, было уже почти ночь. Но Лада не спала, ждала его, чувствуя своим женским сердцем, что приключилась ее мужем какая-то история. Обняла, приласкала, привела за накрытый стол, но он так устал, что хотел только спать. Однако в баньку сходить не отказался. Еще сидя в седле, Калаврат заметил, что из трубы, пристроенной к забору баньки, идет дым. Лада угадала все его желания. «Золотая у меня все-таки жена», — подумал, засыпая в полном расслаблении Евпатий, обнимая теплое женское тело, прижавшееся к нему сбоку. Лада попыталась ласково добиться своего, когда он признался ей, что князь сделал его рязанским воеводой. Но усталость и баня так разморили Евпатия, что он едва не заснул, пока заканчивал свои объяснения. Князь разрешил до обеда на глаза к нему не показываться. Успокоил слегка расстроенную жену Коловрат. «Утром накувыркаемся. Отдохну как раз». «Ладно, спи уже, воевода», — согласилась Лада и прильнула плотнее сбоку. Весь следующий день ушел на сбор даров для Дани хану Батыю. Многим купцам и боярам пришлось потрясти мошной. Хоть и не хотели они расставаться со златом своим, но расставаться с жизнью хотели еще меньше. Дороже жизни у них ничего не было, а богатство... Что ж, дело наживное, уж купцы-то об этом знали. И Евпати внес свою лепту в общее дело, посетив с приказчиком Макаром свои золотые мастерские, да с Деяном и другими умельцами, на их держался его искусный промысел, пообщавшись перетряс свои закрома, сгребая в охапку ожерелья, перстни, бусы и другие украшения, и все это по ларцам раскладывая. Вернее, делал все Макар с помощниками, а боярин только наблюдал, прищурившись, как исчезают его золотые запасы. Но мысль, что не все теперь достанется татарам, даже если они возьмут Рязань, разграбят и спалят дотла, немного грела его душу. Ой, что предусмотрительный боярин уже предпринял для этого, собрав и припрятав в укромных местах. Только в этот раз все делал сам, без свидетелей, так, чтобы никто не проведал, окромя двоих подельников-приказчиков. Бери, Евпатий Львович, махнул рукой Диан, провожая взглядом ожерелье и колты с драгоценными каменьями. — Коли для спасения Рязани надобно. Если все обойдется, мы еще тебе сотворим. А не обойдется, так и кому это будет надобно? «Обойдется, Диан», — успокоил его калаврат, выходя вслед за охранниками, что тащили несколько ларцов, набитых доверху золотыми украшениями. «Не отдадим мы Рязань татарам». А, обернувшись в дверях, добавил, но уже не так уверенно. «Без боя не отдадим». И вышел, понимая, что добавить больше нечего. Мастера его дураками не были, и сами все понимали, хоть и знали меньше, чем боярин. Вечеру Святослав закончил собирать со всего города первую дань батыю и загрузил ларцами до да тяжелыми ящиками целых пять саней. Зима уже стояла вокруг настоящая. Снега насыпало по колено, и передвигаться с таким тяжелым добром можно было лишь на санях и по наезженным дорогам. До утра все богатство собранное пролежало в амбарах княжеских под надежной охраной. А с рассветом сани, запряженные тройками, выстроились на княжеском дворе. К ним добавилось еще четверо саней, на которых ехали Федор со Святославом и слугами, а также пара бояр рангом пониже, но нужных в посольстве. И, конечно, Толмач. Вокруг них Коловрат, что должен был обеспечить охрану княжескому поезду, насчитал сотню всадников, коих выделил еще вчера. Командовать ими был поставлен сотник Еремей. Хотел было князь отправить Тишилу, но Ингварь, что присутствовал вместе с ним здесь же у крыльца, отговорил, сославшись на то, что Тишила нужен ему в Пронске, где княжеский брат собирал вторую дружину. Посылать большую силу, чем сотня, смысла не было. От нежданных разбойников отбиться хватит, а воевать с татарами пока не собирались — И все же Калаврат решил отправить с ними еще две сотни под командой Наума и Святайло, проводить поезд до границы земель Рязанских, наблюдать и ждать там их возвращения и ставки Батыя, а в случае чего подмогнуть, ежели княжичу сила потребуется. В лагерь татарский по-прежнему направлялась только одна сотня, в числе которой были ратники из смышленных с тайным заданием от воеводы все примечать, запоминать и по возвращении обстоятельно доложить, о чем сотник Еремей даже не знал. Князь Юрий вместе с Евпраксией вышел на крыльцо, где уже стояли Ингварь, Тишила и Рязанский епископ с помощниками, проводить Федора со Святославом в дальний путь. Федор был одет в зимний ездовой ферис, богато расшитый золотом и отороченный мехами, шапки с собольей на голове. Чуть поодаль стоял в ожидании последнего княжеского наказа Святослав. Так же тепло, укутанный в меховые одежды, видом своим они сильно выделялись на фоне ратников, затянутых в кожаные панцири и кольчуги поверх теплой одежды. — Но сын мой! — шагнул с крыльца навстречу Федору князю Рязанский. — Что делать, ты знаешь. Помню, любишь ты землю нашу и в обиду не дашь. Только норов свой умер сейчас, терпи, торгуйся, тяни время. В том тебе мудрый Святослав поможет». При этом князь взглянул на боярина, что стоял в сторонке, дожидаясь своей очереди. «Что бы ни просили татары, обещай, дары с тобой богатые, все отдай и еще обещай, главное, чтобы Батый поверил тебе и подольше продержал при себе, а потом назад отпустил. Выиграй нам хоть месяц, хоть три седмицы еще». А потом возвращайся, даже если ничего более не добьешься. И того хватит. Сделал еще шаг вперед Юрий и крепко обнял сына. — Все сделаю, — шепнул ему Федор, отступая на шаг. — Не волнуйся. Договорюсь с ханом татарским и дары передам, хоть и тяжко на сердце от этого. Бить их хочется, а не торговаться. — Ты сердце свое сдержи, — проговорил в этот раз князь полголоса, так тихо, что Калаврат, находившийся неподалеку, едва расслышал. Сейчас терпеть надо. Многое от тебя в этом посольстве зависит. Почитай все. Ну, с Богом. И отступил на шаг, дав возможность Евпраксии проститься с любимым мужем. Синеглазая красавица бросилась на шею Федору, и они слились в крепком поцелуе, обнявшись. «А твое дело?» — отвернувшись и шагнув к Святославу, добавил Рязанский князь. «Проследить, чтобы княжич меру знал в речах своих». — Да не затасковал по жене раньше срока. — Ну, да ты сам знаешь, и твоя жизнь на том же волоске висит. Приобнял он Святослава и оттолкнул от себя ласково. — Бывай, боярин, даст Бог, свидимся. Фёдор вместо саней сел на коня впереди поезда, решив пока ехать верхом. А боярин Святослав разместился на сидушке вторых саней, высланный мехами тёплыми. Остальные бояре и толмачи расселись по местам, что им заранее определили. — Езжайте с Богом! — провозгласил молчавший до сели епископ Рязанский и стукнул о крыльцо резным посохом, тряхнув бородой. — И возвращайтесь с миром! Калаврат при этих словах горько усмехнулся. От татарского войска, что пришло сюда, обратив пепел землю волжских булгар, мира ждать не приходилось. — Хочешь мира, готовься к войне! — вспомнилась ему поговорка древних римлян, которые воевали непрерывно и мира вообще не знали. и уж другим народом его точно не несли. Засвистели бичи, звонко хлестнув лошадей, запряженных тройками. Заскрепели полозья по снегу, и золотой обоз, сдвинувшись с места, медленно, словно большая и ленивая змея, стал выползать с княжеского двора. Охранники Еремея расположились вдоль всего обоза, группа ратников спереди, по бокам и хвосте шагом ехали основные силы. За ними в дороге должны были пристроиться еще две сотни Наума и Святайла, которые Калаврат заблаговременно расположил в лесочке на поступах к Рязани, чтобы многочисленные татарские засланцы, коих он не сомневался, было в городе предостаточно, не смогли сразу верно оценить силу охранения посольского обоза и послать тайно весточку своему хану. Приходилось новому воеводе угадывать и такие действия врагов. Ушон-то не обманывал себя, татары на дураков явно не походили, и разведка у них была на высоком уровне. Раз уж появились на границах, значит, были уверены, момент подходящий. Да и в своей силе они явно не сомневались, что, в общем-то, было на руку. Значит, русскому человеку, если не хватало силы, оставалась только военная хитрость помощницы. И Калаврат был готов на все, чтобы переиграть врага, Он знал, эти азиаты не пощадят никого, и победа будет лишь делом нескольких дней, если дать им возможность действовать так, как они привыкли. Тут нужно было иметь туза в рукаве. Вспомнил он присказку из прошлой жизни, а лучше двух. И кое-что он уже имел. Надо будет с Васькой потолковать, заслать гонца, подумал он, глядя, как последние сани с ларцами, набитыми золотом, медленно покидают двор княжеского терема. Узнать, как идут наши дела, а может, и про татарчего нового сведаю. Но сначала надо главное дело справить». Подумав это, он вспомнил про Наума, которого взял с собой в это утро, и обернулся к нему. Сотник стоял за спиной воеводы в нескольких шагах, провожая глазами поезд с золотом, которое должно было умилостивить Батыя хотя бы на первое время. «Садись на коня и отправляйся вслед Фёдору». Приказал он тихо сотнику. «Смотри, сейчас важна жизнь княжичу сохранить и груз его. Отвечаешь за него головой до самых границ нашей земли. Ну а там, как Бог решит». Наум молча кивнул и вскочил на коня, которого конюх держал под усы чуть в стороне. Устроившись в седле, он еще раз обменялся многозначительными взглядами с скаловратом, Пришпорил коня и ускакал со двора к условленному месту, где дожидался его святайло с двумя сотнями ратников. А Евпатий перевел взгляд с опустевшей площади на крыльцо княжеского терема, где Юрий о чем-то говорил в полголоса с епископом, и случайно заметил быстрый взгляд Тишилы, которым тот из-под Тишка окинул молодую Евпраксию. В этом взгляде прочел калаврат недобрая. Но не тот это был взгляд, которым с вожделением смотрит мужчина на молодую красавицу, кто только из подтишка не смотрел так на Евпроксию, которая по праву слыла первой красавицей в Рязанском княжестве и с юных лет приковывала к себе мужские взоры. Что-то темное почудилось в нем калаврату. Не так смотрят мужи, охваченные любовью и тайной страстью к запретному плоду, который им никогда не достанется». Словно смертным холодом повеял от этого взгляда. «Ох, недоброе ты задумал, друг Тишила, чую недоброе!» Подумал Евпатий и вспомнил о пряжке, всматриваясь в широкое лицо неудавшегося воеводы, который теперь о чем-то переговаривался с Ингварем. Надо присмотреть за ними обоими. Как бы теперь с Евпроксией чего не приключилось. Один раз уже смерть с ней рядом прошла, но, к счастью, стороной.